Вновь всё стихло, когда юноша, подняв вверх руку, возвестил «Спасибо всем, услышавшим меня, о сотворении пространства нового поведала душа, спасибо всем, любви, энергию познавшим, мечтой души, помысленная пусть взойдет с земли ростком». Эти слова людей, вокруг стоявших, в движении радостное привели И с гордостью, и радостью, и трепетом великим в землю сажали люди семена и саженцы. Каждый сажал всего один саженец в том месте, где проект свой излагая юноша указывал ему. Те, кому не было указано место, где сажать или по периметру отмеченного ранее участка, из песен и хороводной бросали в землю семена, с собой принесённые. Всего лишь несколько минут прошло. Заложен был чудесный сад, мечтою сотворенное пространство. И люди вновь все отступили за черту участка. Лешь две семьи пригорок окружили, где он, она, влюбленные стояли. На землю капельки дождя упали. Был необычным и коротким очень теплый дождь то слезы радости и умиления глаза Создателя роняли и омывали сотворенное его детьми прекрасное пространство. Что для родителя милее может быть его детей чудесного творения? И снова венциносный юноша, подняв вверх руку, в тишине сказал, «Творцом подаренные твари человеку пусть будут рядом в дружбе с нами жить». С пригорка юноша и девушка сошли и к шалашу, где раньше пребывали, когда проект вершили, направились. И после этих слов из круга людей, вокруг стоявших, к молодым подошел человек, с которым рядом шла старая собака со щенком. Собака-то была, что молодых признала при обходе, и очень им понравилась. С поклоном человек щенка невесте подарил. Собаке старой он отдал команду, и она легла к ногам юноши свинцом. Собака эта была выучена так, что всех других животных помогало человеку обучать. Приказывал собаке сесть у входа юноша, а девушка в шалаш щенка пустила. И подходили к шалашу другие люди друг за другом, неся в руках котенка или ягненка и же жеребеночка на поводке ведя или медвежонка. Люди плетнями из ветвей быстро пристраивали к шалашу загоны. И вскоре жилище, где совсем недавно люди почивали, было заполнено животными молодыми. И в этом был великий смысл — Перемешавшись меж собою, они навечно будут в дружбе жить, заботиться и помогать друг другу. Это не мистика, это закон Создателя природы. Ведь сегодня в этом можно убедиться, когда щенок-собаки и котенок вместе вырастают, став взрослыми, они друзьями остаются. Ведический период, среди прочего, характерен еще и тем, что люди ведали предназначение разных тварей, и все животные служили человеку. Кормлением животных человек не утруждал себя, они его кормили. Животные домашние и человек в ведический период были вегетарианцами и никогда не ели мяса даже помыслить не могли о такой пище. Многообразие растущего вокруг могло с избытком усладить вкус человека и животных, с ним живущих рядом. И в данном случае для молодых преподнесли люди из двух селений то лучшее, что у них было. Приняв дары, вновь за пригорок молодые поднялись. «Спасибо всем!» — благодарил собравшихся повенчанный жених. «Спасибо всем за сотворение пространства». Его в веках мой будет род беречь. «Спасибо матерям Творца родивших», — сказала девушка-невеста, и, обращаясь к юноше, добавила. «На радость Создателю Солнца, Луны, россыпи звезд и прекрасной земли сотворим все,